Глава девятая. За чей счет? В 1952 году инженер-механик и авиаконструктор Нильс Иварболин работал над созданием катапультируемых кресел для летчиков. Они должны были выдерживать перегрузки до 12 G и срабатывать мгновенно, но при этом быть безопасными для пилота. Нильс работал в компании СААП, которая тогда была более известна производством самолетов, нежели автомобилей, как и BMW, логотип который вращающийся пропеллер. В 1958 году его пригласили в Volvo для обеспечения безопасности других пилотов – обычных водителей. В те времена стандарты безопасности автомобилей были менее строгими. Рулевые колеса часто делали из металла, а в «Кадиллаке» 1954 года выпуска кнопка клаксона посередине руля и вовсе была пулевидной формы. Из-за этого певец Сэмми Дэвис-младший лишился глаза. Ремни безопасности, во-первых, были не во всех машинах, а во-вторых, крепились только в области коленей, не защищая голову и верхнюю часть тела водителя. Болин трудился целый год, изучая опыт других изобретателей и экспериментируя с разными прототипами. Многие идеи он отверг, потому что они не соответствовали главному для него критерию — человеческой природе. Однажды инженер объяснил свой дизайн так. Пилоты, с которыми я работал, готовы были надеть что угодно, лишь бы остаться живыми и невредимыми в случае авиакатастрофы, а автомобилисты не хотят терпеть неудобства ни, ни минуты. В итоге он изобрел то, что сегодня мы знаем как стандартный трехточечный ремень безопасности. Два ремня объединены в простую схему с одним креплением, которое пристегивается в районе бедра, в то время как в других проектах замок располагался посередине передней части сиденья. Болин поставил перед собой цель – разработать простой и эффективный ремень, который удобно пристегнуть даже одной рукой. И ему это удалось. Проблема заключалась в том, что автомобильные компании не хотели платить за ремни, а водители в них не нуждались. Машины были в новинку, люди их любили и без наворотов. Когда речь идет о новых технологиях, будь то интернет или беспилотные автомобили, люди редко хотят узнавать о потенциальных проблемах со всем этим. Правительству и гражданам требуются годы, чтобы осознать риски и принять соответствующие законы. В конце концов, нам понадобилось 30 лет, чтобы выявить вред сигарет. В наши дни такое тоже встречается. Оцените, сколько времени потребовалось, чтобы понять недостатки социальных сетей и мобильных устройств, опасность дезинформации или рассеянного вождения. В 1959 году Volvo установила трехточечный ремень безопасности во все свои автомобили, однако другие компании ее, примеру, не последовали. Volvo даже отказалась от патента, чтобы спасти больше жизней, но новинка очень медленно набирала популярность, по крайней мере, в США. Двухточечные ремни безопасности появились во всех автомобилях в Америке благодаря закону, принятому в 1968 году, а в 1984 в некоторых штатах использовать их стало обязательно. Сегодня мы знаем, что трехточечные ремни – отличное изобретение, которое ежегодно спасает 15 тысяч жизней. Столь же полезна антиблокировочная тормозная система и другие устройства безопасности, которые входят в стандартную комплектацию большинства автомобилей. Почему же тогда они так долго приживались? Один из ответов на этот вопрос – людям с хорошими идеями всегда трудно найти тех, кто готов заплатить. Историю про изобретателей приукрашивают, и может показаться, будто народ сразу же поддержал все замечательные задумки. В действительности так бывает редко. Обычно путь от прототипов до массового использования занимает годы и даже десятилетия. Так было с электрическим освещением, копировальными машинами, персональными компьютерами и мобильными телефонами. Успех творческих людей всегда зависел не только от их таланта, но и от умения убеждать. Мы узнали о Джорджии О'Киф, Марии Кюри, Чаке Берри, Поле Шер или Юймине б прежде всего потому, что они убедили других им заплатить. Сейчас мы воспринимаем их работы как должное, но когда они творили, ключевым фактором успеха было умение продать свои идеи. У автомобильной индустрии появился второй шанс задуматься о безопасности. Через 10 лет после появления трехточечного ремня были разработаны и готовы к выходу на рынок другие важные устройства, например, подушки безопасности. Тем не менее, от них тоже отказались, сославшись на непомерно высокую стоимость. В 1975 году президент Ford Motor Company Ли Кокка сказал: "Текущие и предлагаемые стандарты безопасности, выбросов и повреждаемости для моделей 1976, 77 и 78 годов добавляют 750 долларов к стоимости автомобиля или 8 миллиардов долларов к ежегодным потребительским расходам. Нужно ввести пятилетний мораторий на введение новых стандартов" бизнесмена можно было понять в 1975 году америка находилась в состоянии серьезной рецессии только-только вышла из нефтяного кризиса тогда американцы могли заправлять автомобили лишь в определенные дни у всех автопроизводителей в стране дела шли плохо даже пожилая кока сделать автомобили безопаснее такая инвестиция грозила бы крахом бизнеса но это не снимает обязательств с предприятий многие из них организованы так чтобы избегать ответственности даже если с финансами все в порядке. Некоторые компании ведут себя как образцовые корпоративные граждане, уравновешивая собственные амбиции с потребностями общества, частью которого являются. Но многие просто нацелены на получение максимальной прибыли за короткий срок, и тогда на любые вредные факторы можно закрыть глаза, если деньги текут рекой. Пострадать от этого могут не только клиенты и сотрудники, но и весь мир — В бизнесе часто извлекают выгоду из так называемых экстерналий, внешних факторов, которые влияют на человека без его согласия. На протяжении веков предприятия загрязняют водоемы отходами, а воздух парниковыми газами, но при этом не платят за ущерб атмосфере. А он, между прочим, гораздо больше того, что причиняют вред все физические лица вместе взятые. 70% мировых выбросов парниковых газов приходится на долю сотни компаний, в том числе ExxonMobil, Shell и Chevron. Здесь в силу вступает концепция трагедии общего достояния. Если все будут злоупотреблять общим ресурсом, используя его ради личной выгоды и безвозмездно, например, не уплачивая налог на выброс углерода, то этот ресурс истощится. Пока на бизнес не давят законами, загрязнение окружающей среды не прекратится. Для компаний главное – выгода, даже если в долгосрочной перспективе такой подход приведет к разрушению нашей среды обитания и бизнеса вместе с ней. ВВП – популярный индикатор экономического благополучия – не отражает качество воздуха, воды, пищи или состояние окружающей среды. Он может расти, а качество жизни при этом – падать. Колониализм, войны, рабство, детский труд, уничтожение природы – все это обычно связано с деятельностью компании, любой ценой защищающих свой источник дохода. Кроме того, корпорации уходят от налогов и не вносят справедливый вклад в развитие систем, от которых сами зависят – в дороги, образование или национальную оборону. Так что, заявляя, что у бизнеса выдался хороший год, владельцы чаще всего скрывают негативные внешние эффекты, вызванные их погоней за прибылью, или то, что доходы компании обусловлены чужими расходами, ведь общественными благами она пользуется бесплатно. Отсутствие хорошего с точки зрения безопасности и других факторов качества дизайна можно рассматривать как своего рода негативный внешний эффект. Если ноутбук служит недолго, а мобильное приложение трудно освоить, почему бы не экстернализировать затраты? Многие предприятия структурированы так, чтобы акционеры получали прибыль, и это основная цель бизнеса. Зачем тратить деньги на дополнительные выплаты сотрудникам, безопасность или дизайн, если можно оставить их себе? Зачем что-то менять, раз компания и так лидер рынка? Именно из-за такой ситуации произошел один из величайших взлетов в истории дизайна. В 1924 году глава General Motors Альфред Слоун-младший понял, что автомобильный рынок достиг насыщения. У каждого, кому требовалась машина, она была. Чтобы индустрия развивалась, нужно было убедить автовладельцев покупать новые машины, даже если старые работали исправно. Нормальная бизнес-модель по нынешним меркам, но тогда компании вели себя сдержаннее. Слоун все изменил. Он предложил каждый год выпускать новую модель автомобиля, первыми это придумали производители велосипедов. Конечно, были и инженерные улучшения, но в основном просто менялся стиль, чтобы новые автомобили от General Motors выглядели привлекательнее прежних. Таким образом, компания соревновалась не только с Фордом, но и с собой. Слоун понимал, что для многих клиентов автомобиль — символ статуса, и люди покупают машины, чтобы не только решать повседневные задачи, но и производить впечатление на других. В 1939 году General Motors представила Hydromatic — первую автоматическую трансмиссию. И она, и другие изобретения компании изменили подход к наименованию и распространению высокотехнологичных дополнений, что заметно и сегодня. Чтобы усовершенствовать автомобили General Motors потребовались изобретательные люди — дизайнеры. За пять лет число промышленных дизайнеров США увеличилось почти вдвое. В 1931 году их было половиной тысяч, а в 1936, между прочим, во время Великой депрессии — половиной тысяч. Так что если вы сейчас работаете в сфере дизайна, скажите спасибо General Motors и Альфреду Слоуну. Он доказал, хороший дизайн, пусть даже на уровне ежегодного обновления моделей, может быть важнейшим элементом бизнес-стратегии и способом получения прибыли. Идея принесла рекордную для того времени окупаемость инвестиций. Тем не менее, стратегия Слоуна предполагала, что от тысяч отличных автомобилей избавиться преждевременно, сегодня мы называем это плановым устареванием, оно выгодно бизнесу, но порождает внешний эффект – рост количества отходов. Автомобили легко перерабатывать, но эффективную бизнес-модель Слоуна переняли и производители других товаров, в том числе пластмассовых, а 91% изделий из пластика сегодня все еще не перерабатывается. Послевоенный экономический бум создал культуру потребления и долго пользоваться вещами стало почти постыдно. Лизабет Коэн, профессор истории из Гарвардского университета, объясняет. Хороший покупатель считался еще и хорошим гражданином, поскольку восстановление экономики после 15 лет депрессии и войны зависело от активности массового потребления. Сегодня люди лезут в долги, находят подработки и выбрасывают вещи, которые служат верой и правдой, чтобы не отставать, хотя никакой гонки на самом деле нет. Виктор Попанек однажды написал, конечно, есть и более вредные профессии, нежели промышленный дизайн, но их совсем немного. Создавая все новые виды мусора, засоряющего природу и используя материалы, загрязняющие воздух, дизайнеры становятся по-настоящему опасными людьми. Естественно, у устаревания есть и плюсы. Например, технологический прогресс. Я в восторге от того, что люди придумали сантехнику, вакцины и холодильники. Приятно покупать телефон, у которого камера получше и аккумулятор помощнее. Здорово, что автоматически и регулярно обновляется программное обеспечение, появляются новые удобные функции, но прогресс редко сопоставляется с регрессом, которому сам же способствует. Смартфоны становятся лучше с каждым годом, но стоит учитывать, сколько их выбрасывают — 151 миллион, и это только в США. Облачные центры обработки данных, благодаря которым работают наши любимые приложения, генерируют два процента парниковых газов, столько же, сколько Авиапромышленность. Разработчики да и сами пользователи часто не осознают, что обновления программного обеспечения и приложений раздражают и заставляют переучиваться. Эксперт по дизайну Кристина Водке поясняет: "Люди привыкли к интерфейсу, а тут вы вдруг его меняете, будто вы проникли к ним в квартиру и переставили мебель по своему вкусу, без разрешения и без предупреждения". Дизайнеры переоценивают важность обновлений и недооценивают неудобства, которые создают своим же клиентам. Дизайнерские компании стали быстрее действовать, но последствия их решений стали более долгосрочными. Как писал Уэндл Берри, «Мы не наследуем землю у предков. Мы берем ее взаймы у детей. Если нам не безразлично будущее собственных отпрысков и всего поколения, которое впоследствии о нас позаботится, разве не нужно принимать больше решений с пользой для потомков, а не для себя?» Это не значит, что стремиться к прибыли плохо. Наоборот, это двигатель прогресса, но при этом надо честно признавать, за чей счет процветает бизнес. Вывод прост. Всякий раз, когда вы видите дизайн, который можно улучшить, помните, кому-то, покупателю, компании или государству, придется заплатить за эти улучшения, будь то покупатель, компания или государство. Если никто не готов платить или даже идти на компромисс, это проблема не дизайна, а ценностей. Некоторые компании придерживаются концепции тройного критерия, куда входит социальная ответственность, безопасность для планеты и финансовая выгода. Если не учитывать последствия, столкнуться с ними придется нашим детям.